Глава 14. Человек проходит как хозяин. В начале правдивая присказка. В номере 22 Нижегородского издания федерального еженедельника Аргументы и факты за 2009 год, опубликовано интервью с председателем комитета законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и земельным отношениям Николаем Шкилёвым, где в ответ на вопрос АИФ Почему, мол, вымирает российская деревня? Мы читаем следующее, напечатанное черным по белому заявление: все началось с советских времен, а именно с тридцатых годов, когда всю собственность селяне передали в общественное пользование. Результаты коллективизации известны всем. Достаточно сравнить производительность, примечание Кремлева, зерна в дорецзонной России. И в первые советские годы цифры разнятся в десятки раз. Это заявляет специалист по сельскому хозяйству и заявляет в здравом уме и ясной памяти. Не знаю, как там у него с сельским хозяйством, но с русским языком этот эксперт по зерну явно не в ладах. Потому что зерно не сеялка, не веялка, не комбайн и не птицефабрика и производительностью не обладает. Впрочем, понятно, что эксперт имел в виду урожайности зерновых. Но ведь и с арифметикой у него, похоже, тоже не все в порядке. И вот почему. В десятки раз это минимум в 20 раз. По данным объяснительной записки к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1913 год, Попудный сбор с десятины составлял в Российской империи за 1908-1912 годы 56,6 пуда для озимой пшеницы максимум и 37,8 пуда для яровой ржи минимум. Пуд – это 16 килограммов, десятина – 1,0925 гектара. То есть в царской России средняя максимальная урожайность зерновых достигала уровня примерно 9 центнеров 900 килограммов с гектара для озимых культур и 6 центнеров с гектара для яровых. Делим 900 килограммов на 20 и получаем, что по утверждению эксперта Шкелева и массового еженедельника аргументы и факты, Урожайность зерновых в первые советские годы упала до уровня 0,45 центнера на гектар. Абсурд? Безусловно. Далеко не в первые, но в ранние советские годы, однако до коллективизации средняя урожайность зерновых была иногда в 1928 году, например, чуть ниже среднегодовой царской, но не в десятки же раз. И не в результате коллективизации, а за ее отсутствие. Причем все объяснимо. В Царской России основное товарное зерно давали крупные капиталистические хозяйства, а в доколхозном СССР зерно производил середняк, который не мог обеспечить передовое производство, полноценное наполнение рынка товарных хлебов и стабильную урожайность. Беспардонная ложь как относительно фактов, так и цифр, характеризующих довоенное СССР, давно стала фактом, не требующим для своего подтверждения аргументов. Выше приведенный пример типичен. При этом, вопреки утверждению о том, что результаты деколлективизации известны якобы всем, результаты коллективизации на самом-то деле сегодня известны лишь тем, кто дает себе труд читать сборники архивных документов или историческую литературу, прямо противоположную по своему настрою демократической литературе. Ведь подлинный, неотрицаемый и нынешний, россиянский официальный, не рассчитанный на массовое сознание статистикой данные о результатах коллективизации убедительно доказывает ее необходимость и эффективность, проявившуюся в считанные годы. Но если уж так откровенно можно перевирать очевидные и достаточно легко проверяемые данные по урожайности Злаковых, то что уж говорить о том, как освещается в нынешний «россиянин» тема репрессии в СССР. Вот передо мной капитально изданная Международным фондом «Демократия» книга из серии «Россия. 20 век. Документы. Сталинские стройки ГУЛАГа». Но стоп! Уже в названии издатели сборника документов начинают передергивать. На обложке и титуле заглавия книги выглядит так. «Сталинские стройки ГУЛАГа». Что с точки зрения историка и корректора неверно, потому что последняя буква в названии должна быть не заглавной, а строчной. Зато здесь все верно с точки зрения манипулятора с массовым сознанием. Слово «ГУЛАГ» воспринимается при таком написании не как аббревиатура, а как символ. И лишь на оборотном титуле книги, на которой мало кто обращает внимание, в названии все указано исторически и грамматически верно. «Сталинские стройки ГУЛАГа, 1930-1953». Мелочь? Э, нет. Если в редакционный совет серии входят такие зубры демократии, как Яковлев-председатель, Арбатов, Гайдар, Наумов, Примаков – Родзинский, Сахаров, Чубарьян и другие. Вспомним классический пример. Казнить нельзя миловать. От того, где будет стоять запятая, зависит жизнь человека. И если синклит маститых демократов начинает якобы путать в таких мелочах, то чего можно ожидать от якобы объективных составителей сборника дальше? А вот чего. Первые строки введения к сборнику таковы. Страница 5. У всех, кто родился в СССР, со школьной скамьи сохранились в памяти величественные образы гигантских строек социализма: Беломорканал, канал, Волга-Дон, канал Москва-Волга, сделавших Москву портом пяти морей. Но мало у кого эти образы ассоциировались с подневольным рабским трудом наших сограждан. На уроках об этом не говорили. А ведь миллионы людей, выделение мое, примечание Кремлева. Прошли через эти стройки в лагерях ГУЛАГа десятки тысяч погибли от невыносимых условий жизни в тяжелейших климатических условиях, от голода и так далее. Исторической подтасковкой является само объединение истории строительства трех крупных каналов СССР: Беломорканала, Волго-Дона и канала Москва-Волга. И нечто целостное, одинаково характеризуемое. В действительности эти стройки были очень различны во всем, кроме масштабности. Я позднее это покажу. Но уже прямой ложью оказывается утверждение составителей сборника о том, что через упомянутые ими стройки прошли миллионы заключенных. И разоблачает ложь составители данные, приводимые ими самими в их же сборнике документов. Я это тоже покажу. Впрочем, обо всем по порядку начиная с краткой истории каждой стройки, излагаемой строго по сборнику документов «Сталинские стройки ГУЛАГа 1930-1953», изданному в 2005 году в Москве Международным фондом «Демократия» фондом Александра Яковлева. Беломорско-Балтийский канал стал одной из крупнейших строек первой пятилетки. Впервые вопрос о его прокладке был поставлен в докладной записке в Совет труда и обороны СССР в мае 1930 года, а с 3 июня 1930 года заместитель председателя Совнаркома СССР Шмидт подписал постановление СТО о постройке Беломорско-Балтийского канала. К началу 1933 года большинство сооружений Беломорско-Балтийского водного пути БВВП было закончено двадцать восьмого мая тысяча девятьсот тридцать третьего года по каналу двинулся первый караван судов во главе с пароходом чекист а восемнадцатого мая из ленинграда вышли эсминцы урицкий и валериан куйбышев сторожевики смерч и ураган подводные лодки д один д два д три двадцать первого июля эскадра приняла на борт руководителей советского государства уже в саровской губе на белом море Канал открывал для морского судоходства Ладожское и Онежское озера. Имел важное народно и военно-стратегическое значение. Канал Москва-Волга с 1947 года – канал имени Москвы. Это крупнейшая стройка уже второй пятилетки. Он строился с 1932 по 1937 год. И кроме того, что входил с составной частью в план превращения Москвы в порт Пяти морей, Каспийское, Азовское, Черное, Белое и Балтийское, решил острейшую проблему промышленного и бытового водоснабжения быстро растущей столицы. Достаточно сказать, что в начале 30-х годов лишь 73% улиц и 42% домовладений Москвы были охвачены водопроводной сетью, а остальные пользовались вода разборными колонками на улицах впрочем на некоторых улицах и в домах имеющих водопровод в летний период вода не попадала выше второго этажа так было кое-где даже в центре города 17 апреля 1937 года волжская вода заполнила канал на всем его протяжении волго донской канал имени ленина Одно из крупнейших послевоенных гидротехнических сооружений в СССР. 27 февраля 1948 года Сталин подписал постановление Совета Министров СССР о его строительстве, а в июне 1952 года по каналу уже пошли первые суда. Волгодонской канал завершал грандиозную программу по реконструкции и созданию глубоководных внутренних судоходных путей и одновременно решал комплексную проблему ирригации и энергетики водных ресурсов Нижнего Дона. Как видим, строительство всех трех каналов обуславливалось не стремлением Сталина поизгаляться покруче над подвластными ему рабами, а насущными нуждами страны. И уже поэтому говорить об этих, без сомнения, великих стройках в той манере, которую позволяют себе демократы, недостойно. Все три канала действительно были проложены с широким использованием труда заключенных. Однако назвать этот труд рабским, значит унизить труд и судьбу самих канала армейцев. Для многих из которых работа на строительстве каналов стала путевкой в жизнь. Нет, они себя рабами не считали, хотя среди десятков тысяч людей с не ангельской судьбой. Хватало, конечно, всяких. Нельзя ставить три канала в один ряд, равняя их по техническому оснащению, по уровню организации работ, по обеспечению трудом заключенных и вольнонаемных, по цифрам смертности, наконец. Составители сборника «Сталинские стройки ГУЛАГа» утверждают. Приведенная в сборнике статистика смертности заключенных в лагерях на стройках социализма свидетельствует о страшной цене, которую наш народ заплатил за строительство и функционирование всех этих объектов. Тут можно было бы заметить, что если вспомнить, например, о той статистике смертности от заразных болезней, включая тиф и холеру, которая была характерна для царской России и которая была сведена на нет в том числе за счет постройки канала «Москва-Волга», то общий итог той и лагерной смертности на постройке канала может оказаться как минимум нулевым. Напомню что смертность от заразных болезней, не считая холеры и чумы, составляла в царской России даже в 1910 году 529 смертей на 100 тысяч населения. Для одной Москвы с ее более чем миллионным тогда населением и плохой санитарией это означало при снижении средней цифры для цивилизованной столицы даже вдвое не менее 3000 смертей в год только от заразных болезней. Эту цену ведь тоже надо брать в расчет, предъявляя счет царизму и понимая, что закрыл этот тоже страшный вопрос канал Москва-Волга. Однако и со страшной ценой, как таковой, историки-демократы переборщили. Цена оказалась немалой лишь на Беломор-строе. Но и там все было не так уж и однозначно, как о том толдычат демократы, начиная с условий жизни и труда. Далее читатель познакомится с рядом цифровых и фактических данных, включая статистику смертности, которые выявят, я надеюсь, картину, не очень-то согласующуюся с оценками составителей ГУЛАГовского сборника. Но что самое удивительное, все ниже приводимые конкретные данные, опровергающие их общее утверждение, взяты мной из их же труда. Причем предупреждают читателя. Поскольку я предпочел пересказу прямое цитирование, цитаты будут объемными. Но тут уж ничего не поделаешь, если мы хотим знать правду. Итак, в 1930 году рабочих для Беломорстроя предоставлял Соловецкий лагерь ОГПУ. Если в июне 1930 года были выделены первые 600 заключенных для работы в изыскательских партиях, то к середине 1931 года число заключенных Белбалтлага ОГПУ превысило 10 тысяч человек. По состоянию на 1 января 1932 года в Белбалтлаге ОГПУ насчитывалось 64 400 заключенных, на 1 апреля 1932 года – 80 200 на 1 июля 1932 года – 122 800, на 1 октября 1932 года – 125 000, на 1 января 1933 года – 107 900, на 1 апреля 1933 года – 119 660, на 1 июля 1933 года – 66 971 человек. Уменьшение количества заключенных к июле 1933 года объясняется переброской части заключенных на строительство канала Москва-Волга и освобождением наиболее отличившихся. Об освобожденных и наиболее отличившихся на строительстве всех трех каналов у нас будет отдельный разговор. И тогда же мы подведем некоторые суммарные цифровые итоги. А сейчас я продолжу цитирование. За годы строительства ББВП смертность среди заключенных Белбальт лагеря была следующей: в 1931 году умерло 1438 человек, или 2,24 процента от среднегодовой численности заключенных в лагере. В 1932 году умерло тысячи 2010 человек или 2,03 процента среднегодовой численности заключенных. В 1933 году умерло восемь семьдесят заключенных или 10,56% пятьдесят шесть процента среднегодовой численности лагерного населения. Причинами большой смертности в 1933 году были голод в стране, резкое ухудшение питания заключенных в лагере и значительное усиление интенсивности работ на канале в преддверии весеннего паводка и пуска основных сооружений в эксплуатацию. То есть человеческая цена строительства Беломорканала составила суммарно, по подсчетам самих демократов, триста восемнадцать человек. Это много, но ведь на эту статистику решающим образом повлиял голод. Голод, который уносил жизни не только в лагерях ГУЛАГа. Надо сказать, что данные по смертности в системе ГУЛАГа позволяют усомниться не то, что в демократических, о них вообще не разговор, но даже в нынешних официальных данных о смертности от голода в 1933 году как по всему СССР, так и по Украине в частности. Но это к слову. Не вдаваясь здесь в эту отдельно больную тему, Уведомлю читателя об ином. По данным Федеральной службы государственной статистики Росстата, с начала двухтысячных годов смертность в демократизированной РФ находится на уровне примерно 1,5-1,6% в год, примерно 16 умерших на 1000 человек населения. А в якобы тоталитарном СССР Сталина даже в трудные тридцатые годы обычная смертность даже рабов в лагерях находилась на уровне двух процентов и даже как мы сейчас увидим на уровне существенно более низком чем в россиянин каково обратимся теперь к данным по строительству канала москва волга численность заключенных в дмитлаге дмитровский лагерь обеспечило строительство примечаний кремлева в девятьсот тридцать девятьсот тридцать годах Составляло на 1 января 1934 года 88 534 человека. На 1 апреля 1934 года 11 155. На 1 января 1935 года 192 229 человек. На 1 января 1936 года 192 094 Численность заключенных Дмитлаго в 1936-1938 годах была следующей. На 1 июля 1936 года при влечении Кремлёва 180 390, на 1 января 1937, 146 920, на 1 июля 74 639, на 1 октября двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят на 1 февраля девятьсот года при чании кремлева шесть тысяч восемьсот четырнадцать. смертность в дмидлаге была следующей: в девятьсот тридцать году умерло восемь тысяч восемьсот семьдесят три человека или шестнадцать, одна процента от списочной численности. В девятьсот году 6041 человек или 3,88%. В 1935 году 4349 человек или 2,3%. В 1936 году 2472 человека или 1,4%. В 1937 году 1068 человек или 0,9%. В 1938 году 39 человек. Демократы не указывали здесь процент смертности, потому что даже при численности в 6814 человек этот процент составит всего 0,57. Примечание Кремлёва. Всего с четырнадцатого сентября 1932 года по тридцать первого января 1938 года в Дмитрове умерло двадцать две тысячи восемьсот сорок два человека. Как видим, на строительстве второго крупнейшего в СССР Сталина канала смертность, если не считать трагического голодного 1933 года, была уже относительно невелика. В России в 1913 году Смертность среди всего населения составляла 2,9%. Да и откуда было браться высокой смертности, если 25 октября 1936 года приказом Москва-Волгострой и Дмитлаго номер 233 число мясных дней было увеличено с 9 до 15 в месяц с увеличением дневной нормы отпуска мяса на 40%. В остальные 15 рыбных дней норма отпуск рыбы была увеличена на 20%. После этого по нормам общелагерного котла на одного заключенного в день полагалось хлеба ржаного 400 грамм, крупы разные 100 грамм, мясо 140 грамм, рыбы 240 грамм, картофель и овощей 700 грамм. Избыточный вес при таких нормах не приобретешь, но и дистрофию не заработаешь. А вот распорядок дня в Дмитровском лагере. Подъем в 5 часов 30 минут. Завтрак с 5 часов 45 минут до 6 часов 30 минут. Развод на работу в 6 часов 30 минут до 7 часов. Рабочий день с 7 до 17 часов, 10 часов. Обед с 17 до 19 часов. Время для работы культурно-воспитательной части – С 19 до 22 часов. С 22 часов 5 минут. Отбой и сон. Примерно обычный армейский режим. Причем у рабов имелись и библиотеки, и своя многотиражка, и художественная самодеятельность. Приведу и такие данные, взятые из книги известного советского строителя Александра Николаевича Комаровского. На строительстве канала «Волга-Москва» работали 171 экскаватор – 1600 автомашин, 275 тракторов, 150 паровозов, 225 мотовозов, 240 бетономешалок, 1100 электровибраторов, 5750 электромоторов. Для того чтобы обслужить всю эту технику, умение ботать пофени, то есть знать воровской жаргон, было явно недостаточно. Между прочим. Одних дипломированных инженеров среди строителей канала насчитывалось три тысячи человек. И под конец нашего обзора разберемся при помощи самих демократов со страшной статистикой и прочим на строительстве Волга-Дона. По состоянию на 1 января 1950 года на Волга-Дон работали пятнадцать тысяч триста девяносто семь вольнонаемных и тридцать семь тысяч двести сорок семь заключенных. А также 80 экскаваторов, 150 скреперов с тракторами С-80, 56 бульдозеров, 10 земснарядов, 960 грузовых машин, из них 50 самосвалов, 7 буксированных пароходов, 22 баржи, 19 катеров, 67 тракторов С-80 и 410 металлорежущих станков. Итак... Кайло беломор канала ушло в прошлое, но как и на Беломор-канале, труд заключенных использовался в Волгодонстройе, да широко. 2 ноября 1950 года МВД СССР в докладе Сталину сообщало, что всего на строительстве Волгодонского водного пути трудятся 68 500 человек, из них заключенных 53 800 человек. Однако количество техники на строительстве самого канала, цемлянского гидроузла и оросительных сооружений при этом постоянно возрастало, и основную часть работ заключенные совершали не под дубинушку, а за рычагами машин, что хорошо видно из нормативных уровней механизации работ, которые были установлены на Волгодонстрое. Земляные работы – 97%, приготовление и транспортировка бетона – 100%, Укладка бетона – 98%, добыча бутового камня – 100%, добыча камня и дробление его в щебень – 100%, добыча гравия и песка – 100%, забивка свай и монтаж металлоконструкций – 99%, строительство жилых и промышленных зданий – 90%, крепление откосов и дна канала железобетонными плитами – 50%, Чтобы обеспечивать эти цифры, надо было иметь не просто рабочую, рабскую, по мнению демократов, силу, а квалифицированную рабочую силу. Но далеко не всегда люди, осужденные на тот или иной срок заключения, имели соответствующую квалификацию. Напротив, чаще всего они ее не имели. И уже поэтому для многих заключенных время заключения стало школой профессионального обучения и совершенствования мастерства. Спору нет, в такую школу лучше не попадать. Однако, если иметь в виду конкретно Волга-Дон, то из его школы не так уж редко выходили в жизнь вполне достойные в дальнейшей жизни граждане страны. Мы это вскоре увидим. А как обстояли дела на Волга-Дон со статистикой страшной смертности и вообще заключенной статистикой? Далее вновь даю прямую цитату со страницы 121 сборника документов о ГУЛАГе. За 1948-1952 годы через лагеря МВД прошло 236 778 заключенных. Из них было освобождено 114 492 человека. Умерло 1766. 0,3. 746 тысячных процента при меча не кремлёва бежала 1123 максимальная численность заключенных пришлась на 1 января 1952 года 118 тысяч 178 человек То есть о смертности от невыносимых условий жизни в тяжелейших климатических условиях и от голода на Волго-Дон-Строе говорить не приходится. Это свидетельствует на странице 121 демократического труда сами его составители. 1766 человек, умерших за 5 лет в более чем 100 тысячном городе, это фактический уровень естественной смертности. И даже более низкий. Не так ли? Однако на странице 5 своего труда составители сборника и «Волгодонстроя» аттестуют как рабскую стройку, сваливая его чехом в одну кучу с «Беломорканалстроем» и «Москва-Волгодонстроем», чья деятельность пришлась и на 1933 год. Вообще-то в карточных клубах за такие фортили подсвечниками по мордасам сбьются. На той же странице 5 утверждается, что через эти стройки Трех каналов, примечания кремлёва В лагерях ГУЛАГа прошли миллионы людей, а десятки тысяч погибли от невыносимых условий жизни. В начале о миллионах подсчитаем. Беломорканалстрой. Максимальное количество заключенных в октябре 1932 года 125 тысяч человек. То есть общее число прошедших через Беломорканал составляет за три года примерно 200 с лишним тысяч человек. Канал Москва-Волга. Дмитровский лагерь Москва-Волга-Строя. Максимальная численность на 1 января 1936 года – 192 034 человека. То есть общее число прошедших че через Дмитр Лаг составляет за 4 года примерно 300 с лишним тысяч человек. Волга-Дон-Строй. Всего на строительстве канала Волга-Дон работало 236 778 заключенных. Итого, по данным демократического сборника документов, мы имеем примерно 800 тысяч человек, трудившихся на тех трех стройках, за которыми авторы сборника во введении к нему числят миллионы человек. Миллионы – это минимум два миллиона. Так где же они? Это ведь недосужая кухонная интеллигентская болтовня под гитарный дым и стопочку с огурцом. Это вроде бы серьезный сборник рассекреченных документов, очень важных для понимания и воссоздания эпохи. Здесь никакие литературные шалости типа «Гипербол» и «Метафор» не позволяются. Но вот же. Подобным образом, с использованием приемов художественной литературы, демократические исследователи и насчитывают миллионы расстрелянных, многие миллионы репрессированных, десятки миллионов умерших от ужасов советской власти, Солженицын, общее число жертв режима, выводит за 60 миллионов. Кто больше? Репрессии были, и были репрессированы и без вины. Однако не вина Сталина в том, что среди виноватых оказывались и безвинные. Реальность настоящей, то есть острой, непримиримой социальной борьбы такова, что честного человека может умело оклеветать враг. А другой враг, не разоблаченный, но имеющий власть, этого честного человека отправит на плаху. Так порой и бывало, но не как правило. Вот лишь несколько деталей из реальности советской России начала 30-х годов. В колхозах целого района околевает скот от неизвестной болезни. В шуе, рыбинске и коврове наплыв подозрительных лиц, которые толкутся у фабричных ворот. В ларьках нехватка соли и спичек, в то время как склады полны. В столовой меланжевого комбината обнаружено в пище битое стекло. Простой перечень подобных фактов, взятых из архивных документов, занял бы десятки толстых томов, чтение которых было бы для многих не бесполезным, однако вряд ли занимательным. Но ведь из таких фактов и родился ГУЛАГ. А теперь о десятках тысяч погибших на строительстве трех каналов от непосильного труда. Если иметь в виду общее число умерших в заключении во время работы на этих трех безыроний великих стройках социализма, то оно составляет двадцать шесть человек. Что ж, тут исчислив цифру умерших в десятки тысяч, демократы формально вроде бы не солгали. Но лишь формально. Во-первых, на двух двоенных стройках трудились люди, основы здоровья которых закладывались в царское время. А поправить его по-настоящему советская власть еще возможности не имела. Плюс голод, который поразил всю страну и причины которого были не Сталин и Полетбюро ЦК, а засуха и отсталость тогдашние деревни. Если учесть все это, то избыточных смертей за счет именно фактора ГУЛАГа, в общем счете трех строек, мы насчитаем вряд ли более четверти. Так что и здесь демократы солгали, не то что десятков тысяч но и десятка не набирается. Тоже немало. Но большие стройки – это всегда и везде не только масштаб, но и подвиг, риск, опасность. К тому же на том же Беломорканале царила не рабская атмосфера, а уж на Волгодонстрое. Вот об этом я сейчас и скажу, используя документы все того же демократического сборника, а также давно ставшую библиографической редкостью, изданную в 1934 году книгу «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». История строительства. 1931-1934 годы. Последний источник читателя лучше бы всего прочесть от корки до корки. Занятие для промывки мозгов, загаживаемых демократическим навозом, полезное. Увы. Мне здесь придется ограничиться несколькими цитатами. Но вначале документ, который имеется и в сборнике фонда Яковлева, но который я приведу полностью с сохранением тогдашней орфографии как раз по книге 1934 года. Так оно будет надежнее. Постановление Центрального исполнительного комитета Союза СССР о предоставлении льгот участникам строительства Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина. В связи с успешным окончанием строительства Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина, сооружения, имеющего огромное народно значение и передачи канала в эксплуатацию, Центральный исполнительный комитет Союза СССР постановляет принять к сведению, что к моменту окончания строительства Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина органами огпу союза ссср уже полностью освобождены от дальнейшего отбывания мер социальной защиты 12 тысяч четыреста восемьдесят четыре человека как вполне исправившиеся и ставшие полезными для социалистического строительства и сокращены сроки отбывания мер социальной защиты в отношении 59 тысяч пятьсот шестнадцать человек осужденных на разные сроки и проявивших себя энергичными работниками в на строительстве. За самоотверженную работу на строительстве Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина снять судимость и восстановить в гражданских правах 500 человек по представленному ОГПУ Союза СССР списку. Поручить! ОГПУ Союза СССР обеспечить дальнейшее поднятие квалификации в строительном деле наиболее талантливых работников из числа бывших уголовников-рецидивистов и при поступлении в учебные заведения обеспечить стипендии. Председатель Центрального исполнительного комитета Союза СССР Калинин. Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза СССР Янукидзе. Москва, Кремль, 4 августа 1933 год. Я не буду комментировать этот документ, но сообщу, что в тот же день, 4 августа 1933 года, ЦИК СССР наградил орденами наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя. Среди награжденных орденом Ленина были инженеры Жук и Вержбицкий, заместитель главного инженера Беломорстроя и заместитель главного инженера строительства. Одинаковую награду получили два человека абсолютно разной судьбы, и об обоих написано в книге о Беломорстрое. Вот что мы находим в главе 3 ГПУ «Инженеры. Проект». Жук был человеком безупречной советской биографии, из числа лучшей части технической интеллигенции, которая быстро поняла огромные возможности, открывавшиеся перед ней советским строем. В 1925 году еще сравнительно молодым инженером он оставил спокойное место в Ленинградском гидротехническом тресте и пошел на скромную должность производителя работ по постройке шлюза на реке Шексне. От первого соприкосновения с водой не на чертеже, а в ее физической реальности до конца работы на Беломор строя, за которую он награжден орденом Ленина, Жук был человеком одного интереса. Он хотел строить гидротехнические сооружения. Сергей Яковлевич Жук всю жизнь их и строил. Родившийся в 1892 году и умерший в 1957 году, уроженец Киева, русский, чекистский стаж с 1931 года, партийный стаж с 1942 года, образование высшее. Петербургский институт инженеров путей сообщения по гидротехнической специальности в 1917 году. Жук всю жизнь верно служа стране добра, стал в ней генерал-майором инженерно-технической службы, академиком. В 1952 году получил звание Героя Социалистического Труда за Волга-Дон. Был дважды удостоен Сталинской премии. Прах его депутата Верховного Совета СССР первого-четвертого созывов покоится в Кремлевской стене. Его имя в 1957 году было присвоено гидропроекту Министерства электростанций СССР. В книге о Беломорско-Балтийском канале немало говорится и об инженере Константине Андреевиче Вержбицком. Однако я приведу оттуда лишь короткую цитату. Инженеры Вержбицкий и Хрусталев были наиболее крупными и влиятельными людьми вредительской организации в Средней Азии, хозяйство которой по преимуществу есть водное хозяйство. Инженер Хрусталев в Средней Азии возглавлял управление работ в Черчик-Ангренском бассейне и срывал эти работы, как и Вержбицкий, как их молодой подчиненный инженер Вяземский. Они и их коллеги были арестованы ОГПУ, но как опытные гидростроители были направлены на Беломорстрой. В 1932 году Хрусталев стал главным инженером Беломорстроя, а 4 августа 1933 года получил орден Трудового Красного Знамени, как и бывшие вредители-инженеры Зубрик, Вяземский, профессор Маслов. Фотографии всех их, как рассказ об их жизни до Беломорстроя, и на нем тоже есть в книге о канале, но я приведу оттуда лишь несколько строк об аресте Валерьяновиче Вяземском которому в 1933 году исполнился 31 год. Орост Валерьянович Вяземский вырос в условиях советского бытия. Вяземский кончал уже единую трудовую школу. Но всеми воспоминаниями, всем фамильным бытом, столь могучим среди буржуазно-интеллигентских семей, он был словно цепями прикован к прошлому. Подумайте, какое прошлое? Орест Валерьянович с детства знал, что их семья одного корня с князьями Вяземскими, что он Рюрикович. Единственному сыну Оресту дали прекрасное образование. Учили трем языкам. Он занимался фотографией, столярничал с отцом. Он с детства знал, что такое обработка материала и готовился стать инженером. Но для инженера-путейца в третьем поколении Ораста Вяземского, сына профессора Императорского Петербургского института инженера в пути и сообщения и внука тайного советника Ораста Полиеновича Вяземского, инженера-генерала, строившего знаменитую Кругобай-Кальскую железную дорогу, карьера инженера, если бы он окончил, как и отец, Императорский Петербургский институт, означало бы чины, акции, хрустальные стали и золото в запонках. Он же в 1924 году окончил уже ЛИПСЭ Ленинградский институт инженеров путей сообщения, где были парт-ячейка и правком, но где было, и как писалось в главе 3 первой книги о канале, большое количество выходцев из той же среды, что и Орост Валерьянович. Вначале молодой парень, направленный своими профессорами в Среднюю Азию, Квершбитскому и Хрусталеву принялся за работу с энтузиазмом, но ленинградские собратья ташкентских начальников Вяземского направляли инженера с княжеской фамилией и княжескими корнями не для развития и ирригации в совхозах Узбекистана. Это было время НЭПа, концессии и операции в духе Ильфа Петровского великого комбинатора Александра Ибн Ивановича Корейко. В итоге Орест Валерьянович отнюдь не по своей воле попал из жаркой Средней Азии на морозный русский север. Но, как и Пушкину, написавшему «Здоровьем ему полезен русский холод», Оресту Вяземскому русские холода тоже пошли на пользу. На Беломорстрое он стал автором Маткожнецкой плотины, кавалером Ордена Трудового Красного Знамени, гражданином страны добра. По этой стране ее полноправный честный гражданин проходил не бочком и не крадучись, а шагал широхой и без страха. Работницы московской трехгорки могли в тридцатые годы сказать командированному на фабрику лектору «Что-то ты непонятно рассказываешь. А ну, давай сюда, наркома!» И по всей стране добра гремела песня. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин, необъятный родины своей. Чувство хозяина страны, возникающее в огромной массе ее жителей, было абсолютно новым не только для России. Ничего подобного не было до сели вообще нигде в мире. И это чувство захватывало даже многих из тех, кто был вначале ему чужд или враждебен. В постановлении ЦИК СССР о награждении орденом Ленина работников, инженеров и руководителей Беломорстроя фамилия Жука стояла шестой, а Узбитского – восьмой. Жук был назван в этом постановлении одним из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью, обеспечившим качественное выполнение проектных работ. О Вержбицком было сказано, что он, осужденный за вредительство по статье 58.7 и освобожденный досрочно в 1932 году, был одним из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившимся к порученным ему работам. Жук родился в 1892 году, Вершбитский в 1884. Разница в возрасте не такая уж и большая, 8 лет но в социальном развитии старший отстал от младшего на века однако в условиях большого дела эта разница быстро исчезала и к концу работ на канале оказалась настолько ничтожной что страна добра одной меры наградила и безупречного своего сына сергея жука и блудного своего сына константина вержбицкого можно провести и другую параллель молодой строитель гидротехник Александр Комаровский окончил Московский институт инженеров транспорта, МИИТ примерно в одно и то же время с Орестом Вяземским, выпускником ЛИПСа. Однако, в отличие от Вяземского, на пути Комаровского не было колдобин ГУЛАГа. Он ушел с институтской кафедры на стройку канала «Волга-Москва». Позднее руководил многими грандиозными стройками, стал героем социалистического труда, генерал-полковником-инженером, лауреатом Ленинской премии. В коллективной книге 1934 года о «Беломорканале» автором первой главы с названием «Правда социализма» был Максим Горький. Он писал «Пролетариат-диктатор еще раз получил неоспоримое право заявить. Я борюсь не для того, чтобы убить, как это делает буржуазия, а для того, чтобы воскресить трудовое человечество к новой жизни». Включенный в атмосферу великой работы для всех и для него, правонарушитель довольно быстро начинает чувствовать себя полезным, а почувствовать себя полезным сегодня – это значит признавать себя более значительным, чем ты был вчера. Человек воспитан историей как существо трудодейственное. Выделение здесь и далее мое примечание Креблева. И будучи поставлен в условия свободного развития его разнообразных способностей, он начинает бессознательно подчиняться основному своему назначению. Изменять формы и условия жизни сообразно росту его все более высоких требований, возбуждаемых успехами его же труда. Горький был мастером слова и знатоком жизни, поэтому он так точно определил суть правды социализма. Новый строй делал людей людьми, он возвращал им изначальный смысл человеческого труда заключающийся в работе для всех и одновременно для себя. В такой работе, когда успехи твоего труда дают тебе же возможность предъявлять к жизни и к себе все более высокие требования, законные, поскольку эти требования обеспечены твоими и твоих современников усилиями. Лишь социализм позволяет человеку, занятому производительным трудом, интеллектуальным или физическим, ощущать себя хозяином жизни если, конечно, общество, назвавшее себя социалистическим, живет по законам социализма. Но СССР Сталина по таким законам и жил. В 30-е годы в СССР приезжал французский художник Марке, один из наиболее крупных постимпрессионистов. Он много ездил по свету, умел наблюдать и думать. И он восхитился страной, где деньги не имеют никакого значения а во главу угла поставлен вклад человека в общее дело. Марки удивлялся советской молодежи, для которой только такое положение вещей и было естественным и единственно возможным. Но это и значит, что в СССР человек впервые в мировой истории начинал жить как человек. На том же Беломорканале в карточках, заполняемых учетно-распределительным отделом на пребывающих на строительство заключенных, как правило, не была заполнена графа «специальность». При этом среди них было много еще и неграмотных. Учить людей приходилось с азов, в прямом смысле слова, с букваря, а он был один на 25 неграмотных. И вот из такого человеческого материала, к тому же еще из социально деформированной психологии правонарушителя, удивительно быстро получались самоотверженные работники, овладевшие той или иной профессией – плотника, бетонщика, шофера, слесаря. В книге о канале было написано «На трассе всякая неквалифицированная работа становилась для человека переходом к работе квалифицированной». И это так и было. Горький писал. В результате двадцатимесячной работы страна получила несколько тысяч квалифицированных строителей, которые прошли школу суровой дисциплины, вылечились от гнилостного отравления мещанством, от болезней, которые страдают миллионы людей и которые может быть навсегда уничтожены только делом чести и славы, подвигами, доблести и геройства, честной и гордой работой строительства первого в мире социалистического общества. Точная оценка. А вот еще одна точная оценка, данные человеком из другого мира. В начале 30-х годов по СССР проехал английский бизнесмен Гартель. Его интересовала не пропаганда, а реальные результаты и их причины. Иллюзюме его было следующим. Энтузиазм никогда не рождался из рабства. Если бы советская Россия при осуществлении пятилетки зависела от принудительного труда, она распалась бы на следующий же день. И последнее, что я скажу здесь о теме ГУЛАГа. 18 августа 1952 года председатель Совета Министров Союза СССР Сталин подписал закрытое постановление Совмина о льготах заключенным, отличившимся на строительстве Волгодонского судоходного канала имени Ленина. По этому постановлению предусматривалось персональное досрочное освобождение 15 тысяч заключенных, в том числе семь тысяч женщин, отличившиеся на строительстве канала. Персональное снижение срока заключения от 1 до 5 лет для 35 тысяч заключенных, в том числе 5 тысяч женщин. Министерство внутренних дел СССР должно было представить в президиум Верховного Совета СССР списки 3 тысяч человек, из них тысячи женщин, для снятия судимости и награждения орденами и медалями ссср постановление Совмина было закрытым и имело соответствующий номер номер три тысячи семь девяносто 1513 с но тот указ президиума верховного совета ссср по которому три тысячи бывших заключенных а ныне полноправных граждан ссср награждались правительственными наградами был публичным. Когда, где и какое общество публично чествовало и поднимало на общественные высоты тех, кто трудился в условиях заключения. Не просто прощало и отпускало на волю, а чествовало, удостаивало высоких наград, оценивало их труд как доблестный. Именно доблестный в письме министра внутренних дел СССР Серова в Бюро Президиума Совмина СССР о льготах заключенным отличившимся на волго донстроя прямо говорилось что многие из заключенных показали образцы трудовой доблести применимо ли это определение к рабскому труду страна добра в советской вселенной чествовала бывших заключенных только потому что эти оступившиеся ее граждане сами своим трудом добились права на честь и признание Добились не тем, что тупо клеили почтовые конверты в тюрьме Ее Величества, а тем, что активно участвовали в грандиозной стройке, имеющей огромное народнохозяйственное значение. И если в стране добра, права на ее признание получали даже заключенные, если честно и доблестно трудились, то каким же должно было быть чувство хозяина страны у тех, кто никогда не оступался, не нарушал закон, а был честен всегда и во всем. Чтобы ответить на этот вопрос, я вновь обращусь к документам, введенным в научный оборот, опять-таки, демократическими историками. Похоже, они сами не понимают, что они обнародуют, пусть и тиражом в 1500 экземпляров, а ведь обнародуют то, что сразу же обрушивает их же гнусную ложь о молчании рабов. Итак, 15 сентября 1946 года Сталин по ВЧ-связи направил телефонограмму Жданову, поталичеву одному из секретарей ЦК, Берии и Косыгину, начало которой я привожу ниже. Получил отчетную сводку Потоличева о проведенных собраниях активов разных городов в связи с повышением пайковых цен и о вопросах, возбуждаемых в связи с этими активами. Товарищ Вознесенский набросал примерные ответы на девять повторяющихся вопросов. А именно, первый вопрос. Пожалуй, я тут прерву цитату, чтобы спросить читателя. Может ли он представить себе что-то подобное, направленное президентом Медведевым или премьером Путиным, кому-то из подчиненных? Нынешним властителям нынешний якобы свободный россиянин и в голову не может прийти. Что народ может открыто на организованных властью же собраниях задать какие-то жесткие, неудобные вопросы власти. А власть обязана подумать, как на эти вопросы отвечать. Сегодня россиянская высшая власть, вот только власть ли она, не то что не объясняет народу смысл и причину своих действий, но ей и в голову, повторяю, не приходит понимание необходимости что-то народу объяснять. А вот Сталин считал необходимым делать это постоянно в отчетных докладах, в статьях, в речах лично или через своих ближайших сотрудников. Вот и сейчас он обращался к ним, разъясняя то, как они должны говорить с народом. Первое. Вопрос, как организовать разъяснительную работу среди населения. Ответ. Начиная с 16 сентября, то есть после опубликования сообщения об изменении цен и повышении зарплаты, необходимо провести по предприятиям и учреждениям собрания рабочих и служащих, на которых разъяснить принятое решение. На собрание выделить подготовленных докладчиков. Второе. Вопрос. Будут ли изменены пайковые цены на картофель и овощи? Ответ. Повышение пайковых цен на картофель и овощи не предполагается. Третье. Вопрос. Будут ли повышены цены на обеды в заводских столовых? Ответ. Цены на обеды в заводских столовых должны быть повышены в соответствии со стоимостью набора продуктов по новым пайковым ценам. При этом необходимо проследить, чтобы в цену обеда не были включены преувеличенные накладные расходы и прибыль. Четвертое. Вопрос. Какие цены будут в госпиталях, больницах, санаториях и детских учреждениях? Ответ. Цены на продовольствие в госпиталях, больницах, санаториях и детских учреждениях новые, пайковые. Стоимость путевок за пребывание трудящихся в домах отдыха и санаториях и детей в детских учреждениях увеличивать не предполагается. Поэтому перечисленные учреждения получат соответствующую государственную дотацию. Эта телефонограмма стала результатом изучения Сталиным сводки вопросов, задаваемых на собраниях городских партийных активов в сентябре 1946 года, направленной Сталину Потоличеву. 1946. Первый полный послевоенный год был сложен и непрост. Это был не только первый послевоенный год но год к тому же голодный из-за разрухи, на которую наложилась засуха. И вопросы на городских активах по всей стране задавались разные, в том числе и острые. Всего их было в сводке Патоличева 61, и кроме тех, с которыми читатель знаком по телефонограмме Сталина, там имелись и такие, например, вопросы. Как разъяснить рабочим, чем вызвано повышение цен, Тула? Следовало бы повысить цены на другие товары, а на хлеб не нужно. Кемерово. Почему на рынках не вводятся твердые цены? Рига. Как увязать повышение цен с международной обстановкой? Не будет ли в скором времени война? Ленинград, Ярославль, Тула. Будет ли организована помощь многодетным семьям и получающим низкую зарплату? Иркутск, Горький. Будет ли повышена зарплата партийным работникам, работникам райисполкомов, воисполкомов, Свердловск, Таллин? Будут ли сокращены штаты служащих, желательно сократить на 40%, Саратов? Как надо отвечать рабочим, если спросят, почему помогаем хлебом Франции, Польше и Финляндии, а сами повышаем цены на хлеб? Как видим, задавать острые вопросы властям в СССР эпохи Сталина было не только возможно, но просто принято. Это было в порядке вещей. И на молчание ягнят или рабов сталинского ГУЛАГа это не очень-то походит, не так ли? Интересные детали иногда можно узнать даже из нынешних телевизионных передач. После войны в Москве начали готовиться к строительству высотных зданий в том числе нового главного здания Московского государственного университета. Восемь сталинских высотах стали не только украшением и гордостью, но и новым символом Москвы. Общий рисунок грандиозных и в то же время зрительно легких зданий нашел отражение, к слову, в эмблеме Московской Олимпиады 1980 года. Строительство одной из высоток, если не ошибаюсь, «Гостиница Украина», совпало по времени с прокладкой новой линии метро. Огромной тяжести сооружения могло вызвать деформацию пластов и сместить осевую линию тоннелей. И наоборот, пустоты тоннелей могли вызвать опасный крен здания. Выход нашли в том, чтобы прокладывать тоннели в замороженной земле. Была разработана сложнейшая охладительная система с многочисленными трубами, по которым гоняли холодильный рассол. Такое решение само по себе было смелым и самобытным, но оно же накладывало на тех, кто его выдвигал и обосновывал, особую ответственность. Проектировщики здания сразу заложили в него положительный крен в 16 сантиметров в расчете на то, что когда земля начнет оттаивать, огромное здание качнется в обратную сторону и станет строго вертикально. Но никто не мог сказать заранее, Не наклинется ли оно в другую сторону, больше расчетного значения? Не создадут ли московские строители прямо в центре столицы московский аналог падающей Пизанской башни? Но только высотный. Риск был велик, однако он оправдался, вначале специально наклоненная проектировщиками и строителями, а затем самостоятельно выпрямившаяся высотка и сегодня украшает Москву. А вот теперь задумаемся... Могли ли пойти на такой риск люди, воспитанные в страхе перед гневом начальства, перед ГУЛАГом, перед тиранией Сталина? В советской вселенной не боялись рисковать, если того требовало дело. Другое дело, что риск всегда обосновывался, а поскольку рисковали с умом, на основе грамотного и точного расчёта, то и результаты получались ожидаемыми. Это в Россиианин. Новые дома начинают падать, не простояв и пары лет. Тотальная некомпетентность и техническая безграмотность все более становятся неотъемлемой чертой российской жизни, все чаще походящей на смерть. сравню два десятилетия: первое с 1945 по 1955. В 1945 году пол страны лежало в развалинах, на следующий год ее поразил голод, не такой, как в 1933 году потому что Россию уже страховали колхозы и совхозы, но жестокий голод. У кого-то опускались руки, даже у таких испытанных лидеров, как Молотов и Микоян. А к 1955 году Россия не только отстроила все разрушенное, но и стала ядерной космической державой, где культом были не деньги, а знания. За 10 лет фантастический результат, в который вряд ли верили даже в стране добра многие из тех, кто его и добился. Второе десятилетие с 1991 по 2001 год. За эти 10 лет тоже было совершено нечто фантастическое, но я не буду перечислять все достижения этого черного десятилетия, сломившего экономику и культуру страны добра. Результаты этого десятилетия у всех на виду. Почему так разнятся два десятилетия в истории одного и того же народа? Ответ очевиден. Причина в отказе России от советской власти, от социализма. Вернемся к тридцатым годам двадцатого века. Сталин делает доклад на объединенном пленном ЦК и ЦКК ВКП(б), проходившем с 7 по 12 января 1933 года. Его доклад был опубликован в номерах 10 и номер 17 «Правды» за 10 и 17 января 1933 года для всеобщего с ним ознакомления. То есть это был не просто внутренний партийный документ, а отчет ЦК и Сталина перед страной, перед народом СССР, да и перед всеми народами мира тоже. Собственно, в эпоху Сталина и укрепилась заложенная Лениным традиция открытых, обширных обращений высшей власти к народу в виде печатных отчетов перед народом. Относились к ним и отчетные доклады ЦК партийным съездам и конференциям. Эти доклады публиковались в центральных газетах, начиная, естественно, с правды. Со временем даже чтение их докладчиков превратилось в утомительную многочасовую работу, особенно когда речь шла о задачах народного хозяйства. Так обширно было это действительно народное хозяйство, и так масштабны были его задачи и планы. И вспоминая сегодня те годы, когда страна читала огромные газетные простыни, где предметно и достоверно сообщалось о том, как руководство страны видит ее ближайшее будущее, невольно сопоставляешь и думаешь. Месье Путин, месье Медведев и прочие якобы руководящие месье, а что можете сказать предметного стране вы, Не потому ли они и боятся предметного с точными цифрами отчета перед страной, как черт Ладана? Сталин же говорил России. Например, вот что. Каковы итоги пятилетки в четыре года? Добились ли мы победы в этой области? Да, добились. Правда, мы недовыполнили общую программу пятилетки на 6%. Но из страны, слабой и неподготовленной к обороне, Советский Союз превратился в страну могучую в смысле обороноспособности, в страну, способную производить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снабдить ими свою армию в случае нападения извне. Осуществляя пятилетку, партия проводила политику наиболее ускоренных темпов развития промышленности. Партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед. Правильно ли поступала партия? Да, безусловно, правильно. Нельзя не подгонять страну, которая угрожает из-за ее отсталости смертельной опасность И вот что. В период первой пятилетки мы сумели организовать энтузиазм, пафос нового строительства и добились решающих успехов. Это очень хорошо. Но теперь этого недостаточно. Теперь это дело мы должны дополнить энтузиазмом, пафосом освоения новых заводов и новой техники, серьезным поднятием производительности труда, серьезным сокращением себестоимости. В этом теперь главное. Это была речь лидера, вождя, но это же был и разговор товарища, друга и соратника по общему делу преобразования Родины к лучшему во всем и для всех. Это был разговор не хозяина страны, одного из ее хозяев о проблемах и задачах общего народного хозяйства. Как далеки эти заботы и задачи от мелкотравчатой, ублюдочной, некомпетентной во всем жизни свободной россиянин, имея в виду освещение и осмысление в ней новейшей истории русской вселенной, можно сказать следующее. Сегодня в нашей общественной жизни борются две не просто противоположные, но принципиально антагонистичные друг другу тенденции. Для одной характерно все более возрастающее стремление к точной, документально подтвержденной и непредвзято проанализированной картине всей новейшей отечественной истории, начиная с момента начала кризиса старой России на рубеже XIX и XX веков и заканчивая нашими днями. Среди представителей этой тенденции профессиональные историки составляют, к сожалению, меньшинство. Однако усилиями независимых исследователей, авторов, десятков книг и сотен статей наша история постепенно очищается от лжи. Напротив, профессиональные историки нередко причастны к злостным историческим подлогам типа признания историками-академистами отрицательной роли Ленина в развитии России. Тут уж, как говорится, дальше некуда. В то же время, как ни странно, профессиональные историки демократического лагеря оказывают своим оппонентам существенную помощь, сами того, конечно, не желая. Их невольное содействие заключается в том, что за последние 20 лет ими издан уже не один десяток тысяч архивных документов. Да, эти сборники документов редко превышают тираж в одну-две тысячи экземпляров. Так, издательство «Новый хронограф» Издала в 2008 году журнал записи лиц, принятых Сталиным в 1924-1953 году, тиражом в 350-350 экземпляров. Но все же историческая правда, спрессованная в архивные документы, становится доступной для исследования. И выявляется при тщательном анализе имеющегося массива достоверной информации. При этом обнаруживаются забавные в некотором отношении вещи. Анализ публикуемых демократами документов практически полностью опровергает оценки советской эпохи, данные демократическими публикаторами документов. Анализ показывает, что эти оценки являются в основной своей части измышлениями и фальсифицируют нашу и мировую новейшую историю. Надеюсь, я в каком-то мере показал это на примере гулаговского сборника фонда Яковлева. Итак, первая тенденция, которые относят себя и автор, это стремление к честному и объективному осмыслению истории. Другая тенденция, возникшая с приходом к власти Горбачева и органически с ним связанная, является в своей основе сознательно-клеветнической лживой. Адепты этой тенденции манипулируют надерганными фактическими данными в сочетании с вымыслом. Так, например, поступает небезызвестный Суворов Резун. Эта разрушительная тенденция пытается создать неинтеллектуальную, неаналитическую не аналитическую атмосферу вокруг проблемы точной реконструкции отечественной истории, а атмосферу нервной, истерической, чуть ли не припадочной эмоциональности, объявляя многих выдающихся деятелей Советской России чуть ли не исчадиями ада, а символом СССР ГУЛАГ. Скажем, Эдвард Родзинский в фильме 2009 года о Сталине впадает чуть ли не в клиническое кликушество. И эта историческая с элементами истерии тенденция не утруждает себя усилиями создать даже видимость объективности, и напропалую пользуется сомнительными аргументами и вырванными из исторического контекста фактами. Расчет здесь прост и принципиально не нов. Для того, чтобы в ложь поверили массы, ложь должна быть чудовищной. Поэтому вторая тенденция принципиально почеркнута лживо и крикливо. Ярким проявлением этой общественной, точнее, конечно, антиобщественной тенденции стало выдвижение безымянной инициативной группы юристов и общественности инициативы по признанию Сталина уголовным, а, да, преступником. Инициатива была тут же поддержана новой газетой. ИНГ номер 19 от 25 февраля 2009 года заботливо снабдили отдельной четырехполосной обличающей вкладкой с тиражом девятьсот пятьдесят экземпляров. Содержание ее настолько лживо и примитивно, что не заслуживает анализа, тем более что нравственный облик и уровень исторической компетентности обличителей убедительно и полно выявляется всего одной деталью. На первой странице вкладки помещена фотография советского генерала с подписью «Зам наркома вооружения Ванников, расстрелянный в начале войны». Пожалуй, лишь шеф-редактор спецвыпуска НГ Олег Хлебников и его соратники из печально известного международного общества «Мемориал» могут объяснить, как человек, расстрелянный в начале войны, может быть облачен в форму генерал-полковника с тремя звездами на погонах введенных в РККА лишь к концу 1942 года, и иметь на груди орден Суворова, учрежденный президиумом Верховного Совета СССР 29 июля 1942 года. Но самое смешное и одновременно грустное заключается в том, что демократическая подпись под фото Ванникова полностью лжива, а не знать этого может лишь абсолютно невежественный в вопросах новейшей истории России человек. 44-летний в 1941 году нарком вооружения Борис Львович Ванников, расстрелянный в 2009 году Олегом Хлебниковым Обществом «Мемориал» и «Новой газеты», перед войной действительно был арестован. Между прочим, свою предвоенную вину он позднее признавал сам, например, в частном разговоре с атомным академиком Харитоном, уже после смерти Сталина. Но вскоре после начала войны Ванникова не расстреляли, А освободили, и он стал зам наркома вооружений в 1942-1946 годах был наркомом боеприпасов в 1944 получил звание генерал полковника инженерной артиллерийской службы с 1945 -го года был начальником первого главного управления при Совете Министров СССР руководившего атомными работами в 1942 В сорок и тысячасот пятьдесят четвертом годах удостоился трех звезд героя социалистического труда две последние за атом получил две сталинские премии в тысяча девятьсот пятьдесят первом и 1953 пятьдесят третьем годах с 1953 пятьдесят по девятьсот пятьдесят восьмой был первым заместителем министра среднего машиностроения ссср и мирно скончался после затяжной болезни в тысяча девятьсот шестьдесят году Шестьдесят пяти лет оттруду. К слову, загробное в интерпретации мемориала фото Ванникова сделано не ранее 1950 года, поскольку Борис Левович снят с двумя героическими звездами. Снимок расстрелянного Ванникова в демократической газете образца 2009 года. Это и есть концентрированное выражение сути и облика гнусной, разрушительной антиобщественной и антиисторической тенденции к извращенному изображению для массовой зрительской и читательской аудитории великих событий Великой Сталинской эпохи и к изображению самого Сталина и его соратников. Обличитель Сталина и СССР Сталина настолько откровенно ненавидят Россию и ненависть к предаваемому ими Отечеству, слепит их до такой степени, что они сами доказывают свое полное невежество в тех вопросах, судите которых берутся. Чтобы закончить с этим примером, сообщу, что вскоре после того, как она сама себя высекла, редакция «Новой газеты» попыталась оправдать свой ляпсус ссылкой на технические причины, Но эта неуклюжая попытка выглядела не менее удручающей чем сам Ляпсус. Что еще можно и нужно сказать здесь? Я не надеялся в одной главе вскрыть всю лживость утверждения, что история СССР в своих основных чертах черна, тоталитарна и бесчеловечна. Однако некую новую информацию к размышлению я читателю, надеюсь, дал и буду двигаться дальше переходя к одной из самых ярких сторон яркой советской истории.